Глава шестая. Проповедник. Лошади, почуяв поворот к дому, сделались еще ретивее и мчали нас во весь дух так, что мы беспрестанно просили сидевшего на козлах монаха, чтобы он ехал тише, о чем он и сам заботился, но не успевал. — Не сдержишь, — говорил он, закусывая губы и совсем опрокидываясь на нас спиной. — Они у вас, верно, много стоят, ваши кони. Нет, какое стоят, это рабочие. Крепорылые такие, лошади, ишь, ишь, прут, как. Николай Семенович Лисков, Монашеские острова на Ладожском озере. Драка в Ревеле. Наступили 70-е годы. Не такие бурные, как 60-е, но все еще заряженные энергией перемен. Они катились под марш военной реформы, под музыку набирающего силу Чайковского и сумрачные песни репинских бурлаков, впрочем, почти исчезнувших к концу десятилетия с берегов Волги из-за активного строительства железных дорог. Новая эпоха породила множество писателей второго ряда и критика народника Николая Михайловского. Они уже не пытались объяснить мир, опираясь исключительно на силы разума. Рационализм, тяга к экономическим толкованиям всех жизненных явлений, вдруг потрескались и заржавели. Сквозь трещины пробились ростки нового идеализма и внимания к эстетическому измерению искусства. Началась борьба за индивидуальность. так называлась программная статья Михайловского, то есть за человечность, за права личности на сложность, изменение, развитие, неоднозначность. Этнографический интерес к народной культуре, желание увидеть в крестьяне не человека, залило иное, горькое чувство, объединившее дворян и разночинцев в целое, русскую интеллигенцию. Это было чувство вины перед мужиком, по-прежнему забитым, ущемленным в правах. В литературе оно отозвалось появлением мужицкой билетристики, полудокументальной прозы о русском крестьянстве, заполнившей страницы отечественных записок, перекупленных Некрасовым. Как замечал историк русской литературы Семен Афанасьевич Венгеров, Западные народники-жанристы просто себе живописуют, а русские писатели-народники священно действуют. Священно действие и отличало писателей этого десятилетия от шестидесятников. Поклонялись семидесятники Глеб Успенский, Николай Златовратский, Филипп Нефеодов, Павел Засадимский народному страданию. Чувство вины породило и совершенно новую практику. В 1874 году русские литераторы всех направлений мастей подготовили сборник «Складчина», средства от продаж которого отправлялись пострадавшим от голода в Самарской губернии. Это был первый коллективный жест такого масштаба. Лесков тоже принимал участие в сборе материалов в «Складчину», и, по крайней мере, в одном организационном собрании, связанном с изданием, однако текста его в сборнике не появилось. 70-е упрочили положение Салтыкова-Щедрина на русском Парнасе. Анна Каренина, 1877 год, напомнила русскому читателю о масштабе Льва Толстого, и все же громче других в это время звучал Достоевский, в духе времени провозглашавший, что идеал красоты человеческой сокрыт в русском народе, который широк, вынослив и в верованиях терпим, и почти наслаждается своим страданием, неотделимым у него от счастья. Понятное дело, Лескова это раздражало, как и убежденность Достоевского, что спасение России – Нужно ждать снизу. В ответ он упрямо напоминал о невежестве народа, его неутихающей склонности к воровству, нежелании учиться, вспоминал о намеренной порче железнодорожных рельсов мужиками или о кликушах, пророчивших по городам и весям земли русской гибель нашей планеты. Это вовсе не значило, что Лесков отрицал ценность всего русского, наоборот. 1870-е открылись для него новым, далеким от литературы скандалом, в котором он яростно защищал русскую национальную честь. Теплым вечером 23 июля 1870 года в Остландском Ревеле (нынешний Таллин), где Лесков отдыхал со своей большой семьей, он долго сидел у местного кладбищенского священника. Михаила Иконникова с другими гостями болтал, спорил, обсуждал местные новости, пил херес. Ближе к полуночи, вместе с приятелем, чиновником эстлянского губернского правления Добровым, Лесков отправился домой. Они долго шагали по песчаным улицам, утомились, зашли на огонек в курзал передохнуть и выпить пиво. Там сидели трое молодых людей, как потом выяснилось, студент Дерптского университета Винклер, местный чиновник Мейер и гимназист Геппенер. Дальше версии участников событий расходятся. Согласно Лескову, войдя в курзал, они с Добровым заказали себе бутылку пива. Заметив новых посетителей, немцы заговорили громче. «Дизе Russen русен... Sind Diese Stadt wir Эти русские действительно свинская нация. Этот город должен как дым улетучиться. Сумасшедший. Русских явно задирали. Лесков поднялся, приблизился к взорвавшимся господам и вежливо произнес... «Господа, нам очень неприятно то, что вы говорите о русских, и мы вас честью просим прекратить этот разговор на время. Мы сейчас уйдем». Но в ответ услышал «У вас нет чести». Лескову едва удалось удержать своего спутника от драки. Страсти накалились, и когда все оказались на улице, Добров сбил с одного из немцев шапку и убежал. Лесков последовал за ним, но немцы его догнали. Мейер выбил у него палку. Он потребовал ее поднять безрезультатно. Приехавший квартальный никак не помог делу и не позволил Лескову ехать вместе с ним в полицейское отделение. Тогда он сам вскочил в дрожке, откуда его и выволокла немецкая компания. Ему вывернули руку и держали еще полчаса, пока, наконец, не отпустили. Так описывал эти события сам Лесков. Он был трезв, их с приятелем оскорбили, он защищал национальную честь. В версии противоположной стороны русские были пьяны. Лесков излишней вежливости не проявлял, жестоко изругал немцев, ударил палкой Мейера, а затем оскорбил квартального надзирателя. По воспоминаниям Андрея Николаевича Лескова, на следующий день после инцидента к его отцу явились парламентеры, местные бароны в наглухо застегнутых сюртуках. И объяснили, что им крайне необходимо sprechen, переговорить с господин Лесков, митхарн Лесков, по очень важный дель. Но хозяин в то время отсутствовал. Вернувшийся домой Лесков расхохотался. «Дуэль! Подумаешь, какой вздор! Хватит с них и нескольких добрых ударов стулом!» Судя по этой реплике, Лесков не совсем точно передавал события и в свидетельских показаниях, и в посвященной инциденту статье «Законные вреды» 1872 год. Любопытно, что, по словам Лескова, ругая Россию и русских, Немцы ссылались на роман Тургенева. «Только что мы с Добровым вошли, говоря между собой по-русски и сели, как студент заговорил со своими товарищами о романе «Дым». Он хвалил этот роман, признавал его единственным произведением, которое дает правильное понятие о России, где все должно рассеяться, как дым. «Вираух». Как Лесков почти не владевший немецким, так хорошо понял, о чем говорили посетители Курзала, неясно, но, судя по всему, имя Тургенева он все-таки расслышал верно. Правда, Мейер и Винклер в своих показаниях утверждали, что разговор у них шел о суждениях Тургенева относительно Фауста Гетты. Читали ли они дым, вскоре после выхода в свет, переведенный на немецкий язык, Наследствии так и не спросили. Зато Лесков высказывался о пятом романе Тургенева как об антироссийском, и, конечно, вряд ли случайно именно название этого романа послышалось ему в контексте антирусского разговора. Дело дошло до Эстлянского суда, а затем и до правительствующего сената. Лесков обвинялся в том, что ударил Мейера. оскорбил всех троих немцев и квартального. Процесс завершился только в декабре 1880 года, десять лет спустя. В результате подсудимый был приговорен сначала к шести, а после пересмотра дела к трем неделям гауптвахты. Неясно, был ли приговор приведен в исполнение, отсидел ли Лесков к тому времени уже очень немолодой положенный срок. В поисках новых жизненных опор и идеалов русское общество металось от народолюбия к панславизму, от мистицизма к спиритизму. Искал эти опоры и Лисков. Мысль его все настойчивее возвращалась к русской православной церкви, ее реальной роли в обществе, ее возможностям дать убедительные ответы. на запросы современного человека.